Пещера Платона Аристип сочинил для нового века философию прихлебателя, антисфен — философию паденщика, а философию хозяев жизни, тех, кто знатен, богат и хочет власти, сочинил Платон. Имя Платон значит «широкий» — так прозвали его в юности за ширину плеч и продолжали звать в старости за широту ума. Он был из знатнейшего афинского рода, предком его был в Солон. С молода он писал стихи, но однажды, когда он нес в театр только что сочиненную трагедию, он услышал разговор Сократа, швырнул свою трагедию в огонь и стал самым преданным учеником Сократа. А когда афинская народная власть казнила Сократа, он возненавидел эту народную власть на всю жизнь. Сократ никогда ничего не писал, он только думал и разговаривал когда думаешь, что твоя мысль в движении, а чтобы записать, ее надо остановить. Сократ не хотел останавливать свою мысль. За это он и погиб. А Платон положил всю свою жизнь именно на то, чтобы остановить мысль. Пусть она изобразит нам самое прекрасное, самое настоящее, самое лучшее. Мы это запишем, мы это устроим, и дальше пусть ничего не меняется. Пусть начнется вечность. Страх Перед безостановочностью мысли был в Платоне так же силен, как и в ненавистных ему афинских судьях. Как и все, он видел вокруг, что люди живут плохо, и думал, какие нужно ввести порядки, чтобы жизнь стала хороша раз и навсегда. Но начинал он свою мысль очень издалека. Сократ говорил, человек должен заботиться не о мироздании, а о своих человеческих делах обдумать хороший поступок и совершить его. Но ведь так же работает любой столяр. Обдумает, какой он хочет стол, и сделает его. При этом сделанный стол никогда не бывает так хорош, как задуманный. То рука дрогнет, то доска плохая попадется. Откуда же в уме у столяра его замысел прекрасного стола, если на свете он таких столов никогда не видел? Должно быть, он заглянул умственными очами в какой-то мир, где существует всем столам стол, и всем горам гора, и всем правдам правда. Заглянул, увидел и постарался воспроизвести этот стол в дереве, как Сократ старался воспроизвести эту правду в хороших поступках. Самому Платону этот Этот постигаемый мир виделся настолько ясно, что он так и назвал этот стол и эту гору образами стола и горы, по-гречески идеями. В них нет ничего лишнего, ничего случайного, что всегда бывает в земных предметах. Все прекрасно, выпукло и ярко, не стол, а сама стольность, не гора, а сама горность, а выше всех правда, красота и добро. — А я вот, Платон, стол и гору почему-то вижу, а стольности и горности хоть убей не вижу, — перебивал его ругатель Диоген. — Это потому, что у тебя нет для этого глаз, — отвечал Платон. — Все твои столы и горы — лишь тени, падающие от идеи стола и идеи горы. — Как это тени? — А вот как. Представьте себе, идет дорога, а вдоль дороги длинная щель в земле, а под этой щелью длинная подземная пещера, вроде тюрьмы для рабов. В пещере сидят люди в колодках, не пошевелиться, не оглянуться. За спиной у них светлая щель, перед глазами у них голая стена, и на эту стену падают их тени и тени тех, кто проходит по дороге. Узники видят мелькание теней, слышат эхо голосов, сопоставляют, догадываются, спорят. Но если кого-нибудь из них расковать, вывести на ослепляющий солнечный свет, показать ему настоящий мир, а потом спустить его обратно к его друзьям, они ему не поверят. Вот таковы и философы, заглянувшие в мир идей среди толпы, живущей в мире вещей. Что же позволяет им, философам, заглядывать в мир идей, воспоминания. Наши души до нашего рождения жили там, в мире идей, и оттуда сходили мучиться в наши тела, как с солнечного света в подземную пещеру. И, видя здесь деревянный стол и каменную гору, душа вспоминает идею стол и идею гору и понимает, что такое перед ней. А видя здесь красивого человека, душа не остается спокойной. Она вспыхивает любовью и рвется ввысь, потому что это для нее напоминание о несравненной красоте мира идей. И когда поэт творит стихи, то он вдохновляется не тем, что он видит вокруг себя, а тем, что помнит его душа, из виденного до рождения. Если же стихи или картины списаны не с идей, а с вещей, то грошем цена. Ведь если вещи лишь тени идей, то такие стихи — тень теней. Такими обрывками воспоминаний живут все. Постоянно же созерцать мир идей могут лишь немногие. Для этого нужны долгие годы умственных упражнений, начиная с самых простых, над геометрическими фигурами. Когда мы говорим «квадрат», то все представляем себе одно и то же. Когда говорим «правда», что совсем не одно и то же. Так вот, вглядываясь и вдумываясь, нужно добиться того, что и правда будет одна для всех, как геометрия одна для всех. Кто до этого досмотрелся, тем и должна принадлежать власть, и они создадут такое государство, которое будет вечно и неизменно, как мир идей. Когда-то в Греции власть принадлежала самым знатным, потом самым многочисленным. Теперь пришла очередь самых мудрых. Государство должно быть едино, как живое существо. Каждый член его знает свое дело и только свое. В человеческом теле есть три жизненные силы. В мозгу — разум, в сердце — страсть, в печени — потребность. Так и в государстве должны быть три сословия. Философы — правят, стражи — охраняют, работники — кормят. Достоинство правителей — мудрость, стражей — мужество, работников — умеренность». Каждому человеку начинают присматриваться еще за детскими играми, определяют способности и причисляют к сословию. Чаще всего, конечно, к тому, из которого он и вышел. Если он правитель или страж, то он освобожден от труда на других. Зато и не имеет ничего своего. Здесь все равны друг другу. Все едят за одним столом, как в древней спарте. Все имущество общее, даже жены и дети общие. Кратковременными браками распоряжаются правители, заботясь лишь о том, чтобы у детей была хорошая наследственность. Если же он работник, то ему назначают труд по склонностям и способностям, и менять его он уже не имеет права. Думать дозволено лишь правителям, остальным только слушаться и верить. Сами правители верят в мир идей, а для работников сочиняют такие мифы, какие сочтут нужными ибо как иначе можно что-то объяснить тем, кто сидит в пещере теней и никогда не видел солнца? Такова была живая государственная машина, с помощью которой Платон хотел удержать от развала привычный ему мир. Город-государство, крепкое законом и единством. Здесь каждый приносит себя в жертву государству, чтобы оно стояло вечно, обновляясь, но не меняясь, как небесный свод. И, глядя на эту цель всей жизни Платона, невольно думаешь, а ведь попади в такое государство Сократ, не умеющий останавливать свою мысль ни на каком совершенстве, на всякое знаю отвечающий, а вот я не знаю, и его ждала бы такая же смерть, как в Афинах. Понимал ли это Платон?